Из бывших. Соседи деда Бориса не жаловали. Его не то чтобы не любили, скорее опасались, как опасаются запойных пьяниц, дебоширов и сумасшедших. Спиртного дед Борис не употреблял, в драках замечен не был, зато часто разговаривал сам с собой, бормоча под нос какую-то абракадабру. Еще он от чего-то не любил галок, ворон и крупных бездомных собак, забредавших на кривую улочку частного городского сектора, в котором он жил. Старик осыпал их ругательствами, замахивался палкой, а иногда даже швырял в их сторону камни. Почему он так ведет себя по отношению к этим животным, было неясно, ибо других зверей Борис Сергеевич уважал. Голубям горстями кидал зерно, соседских собак, не скупясь, угощал куриными и свиными потрохами, а кошек, мелкой рыбешкой, которую ради развлечения – ловил в местной речке. Своя животина у деда тоже имелась. Толстый полосатый кот Макар, трехцветный петух Иларион и дворняга Бурый, которого сам хозяин по-простецки величал буркой. То, что этим троим живется у Бориса хорошо, было видно невооруженным взглядом. Их сытый, довольный вид говорил сам за себя. С соседями, коими преимущественно были его ровесники – Старик общался нехотя и только по делу. Тех это вполне устраивало, ибо собеседником дед Борис был не ахти каким интересным, говорить предпочитал кратко и все больше молчал. Это у него профессиональное, утверждали соседи, он же этот из бывших. В МВД раньше служил. Долго, лет тридцать. Все силы службе отдавал. Сорок лет уже седой был, как лунь. Там-то, небось, головой и двинулся. Все это и многое другое соседи сообщили мне и моему горячо любимому супругу Максиму в тот самый день, когда грузовая «Газель» привезла нас и наши нехитрые пожитки к одному из местных домов. Старой одноэтажной развалюхи, купленной за символическую плату. Собственно, никакую другую плату мы по причине скромного финансового положения осилить бы не смогли. У приятеля одного из Максимовых коллег. Стоило перетащить в дом сумки с вещами и коробки с посудой и бытовой техники, как на наше крылечко один за другим потянулись старики и старушки. После знакомства и подтверждения того, что теперь в этой избушке будет жить наша молодая семья, каждый визитер считал своим долгом сообщить, что жилье мы выбрали крайне неудачное. Одни охали по поводу ремонта, который наверняка влетит нам в копеечку, вторые сетовали на отсутствие нормальной инфраструктуры. У нас с магазинами беда. Один на всю улицу, и тот работает до семи вечера. У вас есть дети? Нет? Вот и не торопитесь с ними. До ближайшего детского сада надо полчаса на автобусе ехать, а до ближайшей школы еще дольше. Третье, понизив голос, сообщали, что наш дом считается в их частном секторе неспокойным. Мол... Все двадцать лет, что он стоял заколоченным, из-за его стен раздавались стоны и чей-то плач. «Сосед ваш, Борька, советовал прежним хозяям этот дом просто оставить», рассказала нам бойкая пухленькая старушка, представившаяся Антониной Дмитриевной. «Забейте, — говорит, — в нем окна двери, и никого сюда не пускайте. Маша, мать парня, что вам эти хоромы продал?» Его почему-то послушалась. Хибару свою замкнула и в другой район города переехала. А вот сынок ее, Петька, на Борькины советы плевал с высокой колокольни. Как мать представилась, живо домишку на продажу выставил. Два года продавал. Мы с соседкой уверены были, что так и не продаст. Слишком уж тут все запущено. Нормальный-то ремонт Петька делать поленился. Обои только в двух комнатах переклеил да плентуса новое прибил, чтобы из-под пола не сильно сквозило. А вот гляди-ка, продал. Борька, кстати, очень этим делом был недоволен. Ворчал да фыркал, как старый утюг. Вы на него, если что, внимания не обращайте. Не в себе он маленько. Если честно, байки соседских стариков нас с Максом не слишком впечатлили. За ту цену, что мы заплатили за этот дом, Можно было потерпеть и отсутствие торговых центров и вопящую хтонь. нормальный сосед опасений тоже не внушал. Мне тогда почему-то подумалось, что познакомимся мы с ним не скоро. Как потом выяснилось, в последнем я была не права. Борис Сергеевич явился к нам в гости в тот же вечер, после того, как ушли прочие визитеры. Это был высокий поджарый старик с белоснежными волосами, гладко выбритым лицом, и цепким взглядом. Вопреки предсказаниям соседки, вел он себя адекватно и даже мило. Представившись, предложил помочь с обустройством и мелким ремонтом. Деликатно поинтересовался, откуда мы родом и почему решили поселиться так далеко от городского центра. То, что этот человек раньше служил в МВД, я вспомнила спустя два часа, когда обнаружила его сидящим за нашим столом. Сосед неторопливо пил чай, и с интересом слушал оживленный рассказ моего обычно молчаливого мужа о его родственниках и друзьях. «Хорошие вы ребята!» – дождавшись паузы в разговоре, сказал Борис Сергеевич. «Жалко мне вас. Скажите-ка, бабы наши вам уже рассказали, что этот дом считается в здешних местах неспокойным?» Мы с Максом переглянулись. «Значит, рассказали», – кивнул старик. Про то, что я считаюсь местным сумасшедшим, тоже, наверное, сообщили. Я, ребята, не подтверждать, не опровергать это мнение не стану. Надоело. А вам вот что скажу. Уезжали бы вы из этой избы по добру по здорову, Лучше прямо сейчас. Для житья она непригодна. По крайней мере, пока. Нам некуда идти, развел руками Максим. Другого жилья у нас нет. Да и зачем уходить? Здесь сухо, просторно, тепло. К тому же скоро ночь. Не на улице же ее коротать. Можете переночевать у меня, предложил дед Борис. А завтра что-нибудь придумаем. Спасибо за приглашение, сказала я. Но мы, пожалуй, откажемся. Очень неудобно стеснять вас своим присутствием, в то время как в нашем распоряжении есть целый дом. Что же до потусторонних сил то мы в них не верим. Сегодня мы так устали, что будем спать, как убитые. Ни одна хто не разбудит. — Хорошо, — кивнул старик, — будь по-вашему. В таком случае позвольте откланяться. Если что, мое жилище напротив. Милости прошу в любое время дня и ночи. Только знаете, если решите заглянуть ночью, в звонок не звоните. Стучите в дверь ровно пять раз. Договорились? Мы с мужем... Еще раз переглянулись и кивнули.